Бонус второй. Догонялки с огоньком. Примерно три года спустя. Особняк семейства Филиберт-Кларксонов. Рейс сидел за столом на кухне в особняке семейства Филиберт-Кларксонов и медовым голосочком обращался к маме Фелиции. — Госпожа Эльза, да не переживайте вы так. Кобой вот-вот вернется с хорошими новостями, и я уверен. Рейс свою тещу любил. Не любить тещу, когда она высший демон, вообще затруднительно. Тут волей-неволей полюбишь. Лучше, конечно, волей, чтобы получать максимум удовольствия при общении с этой великолепной леди. А Элиза действительно была великолепна. Шикарная блондинка с золотистыми волосами, волнистые локоны красиво спадали ей на плечи. Эльза была одета в темно-синее платье, расшитое бисером, которое шло ей чрезвычайно. Вразительный макияж эффектно подчеркивал глаза, которые сейчас медленно превращались в демонические. Белки чернели, радужка глаз пропадала, оставался лишь неестественно яркий голубой зрачок. Такие черные глазки с яркой голубой точкой в центре кого угодно да и доведут. Но только не Рейса. Рэй случился радушием и всяческой поддержкой пытаясь успокоить тещу. «Все будет хорошо, не стоит нервничать. Может, пока переключимся на блинчики?» Он с улыбкой кивнул на Фелицию, которая стояла к ним спиной у плиты, и жарила блинчики. Весьма агрессивно жарила и швыряла каждый готовый блинчик на тарелку так, будто пыталась им эту тарелку разбить. Фелиция нервничала. А когда она нервничала, то жарила блинчики, и этот процесс ее успокаивал. До рождения их первенца Фелиция никогда не умела готовить такую еду, но после того, как у их дочери в годик зажглась ее магическая искра, блины в их доме стали едой номер один. потому что ловить юную Фрейю, сбежавшую на какой нибудь десятый уровень сновидений, оказалось той еще нервной задачкой со звездочкой. О том, как нервничала и пыталась успокоиться фелиция, свидетельствовала стопка готовых блинов, которая приближалась уже к критичной высоте. О том, кто все это будет есть в таком количестве, Фелиция не волновалась. Семья у них была большая, желающих слямзить блинчик всегда много. волновала сейчас Фелиция только о своем отце, которого Фрейя умудрилась утащить куда-то в сновидение. Заэль пропала тем вечером прямо на глазах у Эльзы, Провалился в сновидении не по своей воле. Пропал одновременно с Фрейей, и Кобой сейчас усиленно пытался выследить маленькую хулиганку и вернуть двоих потеряшек обратно. а самой дочке Фелиция не очень беспокоилась, так как к этому времени уже успела свыкнуться с мыслью, что Фрейя чувствует себя в сновидениях, как рыба в воде, и она не способна там навредить себе, инстинктивно выстраивая защиту вокруг. А вот как себя будет чувствовать Заэль, если его утащить на какие-то глубокие уровни сновидений, Фелиция не знала и молилась всем богам сразу, чтобы Фрея не вздумала случайно утащить Заэля на какие-нибудь опасные уровни. «Напомни мне, пожалуйста, кому пришла в голову мысль натолкнуть Фелицию на идею о том, чтобы она родила прямо во сне». Ядовитым голосочком произнесла Эльза с обманчивой улыбкой, глядя на Рейса. «Дело в том, что... А еще скажи, пожалуйста, — перебила Эльза, — мог ли кто-нибудь из вас предугадать, чем обернется эта безумная идея, если говорить о нашем семействе и очень опасном смешении крови?» «Конечно, но...» «Рейс, чтоб тебя!» — вспылила наконец Эльза, стукнув кулаком по столу и от ее вспышки магии на деревянной столешнице вокруг кулака появилось выжженное пятно. «Ты представляешь, каково это, когда такая силища есть в руках маленькой девочки, которая не понимает еще толком, что делает?» Она усыпила за Эля на расстоянии с такой легкостью, как будто лопатой по голове его огрела. «Представь мой шок, когда он исчез прямо на моих глазах, прямо перед тем, как мы собрались с ним на званный ужин. А если бы он в этот момент был на важном задании?» «Это нельзя оставлять просто так! Необходимо жестко контролировать такие вещи, это вам не шуточки!» «Мам, это впервые случилось, теперь мы установим за фрей особое наблюдения подала голос Фелиция. «Больше такого не повторится». «Не?» Сомнением протянул Рейс, неуверенно поглядывая на супругу. Фелиция нервным жестом поправила спушу с плеча лямку синего платья и кинула на Рейса испепеляющий взгляд, умоляющий замолчать и не подливать масла в огонь. Тот кашлянул в кулак и умолк. Успокоительные слова у него к этому часу уже закончились, а вот нервы были на пределе, хотя он всячески пытался внешне оставаться спокойным и позитивным. Хотя в душе молился о том, чтобы Эльза не стала на эмоциях поглощать его душу, чтоб неповадно было. На стены часы пробили полночь, и как раз в этот момент посреди кухни материализовался Заэль с Фрей на руках. Все присутствующие на кухне тут же подскочили к ним, взволнованные и очень радостные. «Хвала Пресвятой Милии, с вами все в порядке!» С облегчением выдохнула Фелиция, обнимая сразу и отца, и дочь. ну как тебе сказать?» – задумчиво протянул Зай. Он выглядел потрепанным. Коса у него была распущена, длинные волосы обрамляли уставшее лицо. А вот темноволосая Фрея в своем розовом платьице выглядела самой счастливой девочкой на свете. Она громко смеялась, хлопала в ладоши и картаво приговаривала «Деда! Лепить играть с дедой!» «Она утащила меня в сон, чтобы я с ней поиграл в догонялки», — вздохнул заи «С ней и с парочкой и фундов. Очень хм, увлекательная пробежка была». С огоньком, так сказать. Фелиция охнула от изумления и залпом выпила целый бокал темного Эллинора. Эльза не успела понять, откуда она его вообще достала, но охотно протянула свою кружку, чтобы Фелиция разбавила остатки чая кое-чем покрепче. Один только Рейс улыбался душей. «А вот и моя принцесса вернулась!» Радостно воскликнул он, забирая дочку от Заэля и уверенным жестом руки усаживая того за кухонный стул, где его уже ждала кружка с успокоительным Айленором. Там же стояла миска с арахисом в шоколаде для Кобая, который как раз нашел и привел сюда Заэля с Фрейей. Кобай, приведя арахиса, радостно потер лапки и окунулся в миску с головой, мигом потеряв интерес ко всему происходящему. Рейз звонко чмокнул в носик Фрею и так громко рассмеялась. Смех у нее был такой заразительный, что даже хмурая Эльза начала улыбаться, и глаза у нее вернули свой обычный, не демонический вид. рейс души не чаял в дочке и обожала ее баловать, но такие ситуации за Элем не только следовало обрубать на корню, поэтому пришлось пригрозить дочке пальчиком. Фрейя, нехорошо усыплять людей без их спроса. Помнишь наш разговор на эту тему? «Но я люби деду!» Фрейя обижена надула губки. Заэль прыснула от смеха, глаза его светились веселым огоньком. «Деда тоже тебя любит, но если ты хочешь с ним поиграть во сне, его надо об этом предупредить», — серьезно произнес Рейс, «чтобы не возникло такой ситуации, когда ты отрываешь дедушку от очень важной и опасной работы». «Это понятно, Фрея? Мы с тобой договорились?» «Понятно», — тяжело вздохнула Фрея. А потом хитро глянула на Эльзу и Картава произнесла. «Пледу плездаю! Хочу и гладь! Баба, спи!» Эльза в этот же миг исчезла, не донеся бокал до рта. Тот упал на пол и разбился в темной лужице недопитого Айленора. Фрейя тоже исчезла, и на кухне воцарилась напряженная тишина, нарушаемая только шипением перегретой и дымящейся блиной сковородки, про которую уже все забыли. Даже Кобой в шоке умолк, до отказа набив свой рот орешками, чтобы не сказануть что-нибудь нецензурное. Зая тяжело вздохнул, с грохотом поставил пустой стакан на место и задумчиво протянул. Вот тебе и милая фрея-фея. Полная катастрофею. Конец. Примечания автора. Драгоценные мои, спасибо вам большое за вашу поддержку, ваши комментарии. Надеюсь, история доставила вам удовольствие. Следующая моя книга будет про персонажа Бестиана, которого Фелиции довелось ранее увидеть во сне. История называется «Как призвать беса? Ассистентка хозяина нечисти». Спасибо за ваше тепло и до встречи в следующей книге.